Глава 41. Дочь миссис Флеминг. Беренис Флеминг в ту пору, когда Каупервуд свел знакомство с ее матерью, воспитывалась в пансионе для молодых девиц сестер Брустер, который помещался на Риверсайд-Драйв в Нью-Йорке и слыл одним из самых фешенебельных заведений такого рода. Общественное положение и связи Хэддонов, Флемингов и Картеров раскрыли перед Беренис двери пансиона, хотя дела ее матери находились в то время уже в упадке. Высокая, трогательно хрупкая девушка с медно-каштановыми кудрями, отдаленно напоминавшими Каупервуду рыжевато золотистые волосы Эйлин. Она была не похожа ни на одну из женщин, которых он когда-либо знал. Даже в семнадцать лет она уже была проникнута чувством собственного достоинства, чем-то необъяснимо возвышалась над окружающими и снисходительно принимала истерически восторженное преклонение своих более заурядных сверстниц, которые, еще выхода пробуждавшей чувственности курили фимиам своему кумиру. Да, она была поистине странным созданием. Девочка, почти ребенок, она уже сознавала свое превосходство, свою женскую прелесть, уже мечтала о высоком положении в свете, наделенная от природы нежной кожей, чуть тронутой веснушками на прямом точеном носике, ярким, даже неестественно ярким румянцем, Удивительными синими, как у ангорской кошки, глазами, прелестным ртом и безукоризненной линией подбородка, Беренис Флеминг отличалась какой-то особенной хищной грацией. Движения ее, ленивые, надменные, плавные, находились в совершенной ритмической гармонии с прекрасными линиями тела. Когда воспитанницы собирались в столовой, а наставница запаздывала, она любила пройтись по комнате, поставив на голову шесть тарелок и увенчав это сооружение кувшином с водой на манер азиатских или африканских женщин. Ноги ее свободно плавно двигались, но голова, шея, плечи пребывали в полном покое. Воспитанницы неделями приставали к ней, чтобы она повторила этот фокус. Другой фокус состоял в том, что Беренис, вытянув руки за спиной наподобие крыльев, устремлялась вперед, имитируя крылатую богиню победы, статуя которой украшала библиотечный зал. «Знаешь, Беренис, — твердила ей какая-нибудь розовощекая почитательница, — я уверена, что она была похожа на тебя». У нее было такое же лицо, я уверена. Ах, ты изумительно ее изображаешь!» Синие глаза Беренис окидывали восторженную поклонницу равнодушно пытливым взглядом. Она молчала, словно тая что-то про себя, и это внушало всем благоговейный трепет. «Учиться в этом пансионе, руководимом благородными дамами» важными, похожими на старых дев, невежественными рутинерками, было для Беренис сущим пустяком, невзирая на все скучные и тупые правила, неукоснительное выполнение которых требовалось от воспитанниц. Беренис понимала ценность такого воспитания в глазах светского общества, но даже в пятнадцать лет уже считала себя выше окружавшей ее среды. Она чувствовала свое превосходство и над теми, кто ее воспитывал, и над своими сверстницами, отпрысками местной знати, которые ходили за ней по пятам, дружно восхищаясь тем, как она поет, рассказывает, имитирует кого-нибудь, танцует».